пусто и постель не тронута У меня все так и поплыло перед глазами. Она там, наедине с этим покорителем сердец. Господи, научай и вразуми, что за испытание обрушил ты на дом Романовых. Я поспешил в Привратницкую, куда часом ранее разместил полковника Корновича, перетянув туда же телефон из прихожей. Начальник дворцовой полиции открыл мне в одной рубашке и без всегдашних темных очков. Глаза у него оказались маленькие, острые, с красными веками. — Ну что, Зюкин? — прищурился он. — Решили все-таки рассказать, что такое затевает ваш приятель. Ее высочество проводит ночь в комнате господина Фондорина, — шепотом доложил я. Я слышал ее плач, и боюсь, что она сама туда пришла. Корнович разочарованно зевнул. — Это, конечно, очень пикантно, и я, как начальник дворцовой полиции, обязан знать, с кем проводит ночь девица императорской фамилии. Однако вы могли бы сообщить мне об этом и утром. я зюкин представьте себе, лег немного поспать. Но у ее высочества есть жених, принц олов и потом она девица. Господин полковник может быть еще не поздно воспрепятствовать. — Эх, уж нет, — снова зевнул он. Вмешиваться в сердечные дела великих княжон себе дороже. Нашему брату подобных неделикатностей не прощают. А что до девицы-то... Была девица, да. Полагаю, вся вышла. — скривился в ухмылке Корнович. От плача до утешения, как известно, дорожка короткая. А у вашего приятеля Фондорина репутация изрядного сердцееда. Ничего от принца не убудет. Он ведь женится не на девице, а на доме Романовых. Невинность — ерунда. А вот что, не ерунда? Так это фондоринские фокусы. Очень уж я опасаюсь самочинных действий нашего Пинкертона. Если хотите помочь мне, а вместе со мной и государю, расскажите все, что знаете. Я рассказал и про хитровку, и про культю, и про завтрашний бандитский сход, «Чушь!» — резюмировал Корнович, дослушав меня до конца. «Полная чушь! Так я, собственно, и предполагал!» О сне нечего было и думать. Я ходил взад-вперед по коридору билетажа, ломая пальцы. Одновременно боялся, что разбужу своим топтанием Георгия Александровича, и внутренне желал этого — Тогда он спросил бы, что я здесь делаю в этот глухой час и почему на мне нет лица, а я рассказал бы его высочеству все как есть. Но надежда была мелкой и недостойной. После того, что пережил сегодня великий князь, я не мог обрушивать на него еще и это. Поэтому ходить я перестал и сел на лестничной площадке. На рассвете, когда робкие нити новорожденного солнца пролегли от окна по зеркальному паркету, на лестнице раздались легкие шаги. И я увидел Ксению Георгиевну, кутавшуюся в легкую кружевную шаль. «Аванасий, ты?» — спросила она, не то чтобы не удивившись, а будто не придав особенного значения нашей встрече в такой необычный час. Лицо у ее высочества было странное, никогда прежде мною невиденное словно бы совсем новое. «Как невероятно все!» — сказала Ксения Георгиевна, садясь на ступеньку. «Жизнь такая странная!»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 Повис на нижней ветке раскидистого клёна. Немного покачался и стал выделывать нечто совершенно фантастическое. Перелетать с ветки на ветку, ловко перебирая руками. Подобным манером он совершил полный оборот вокруг клёна и проделал ту же процедуру ещё раз. Я не мог оторвать глаз от его поджарого, мускулистого тела, испытывая жгучее, совершенно несвойственное мне чувство клокочущей и бессильной ярости.